Глава 11. Социальное взаимодействие. Питонцы, дворецкие или компаньоны. В 1999 году в робототехнике произошла революция. Компания Sony выпустила AIBO, маленького робота, похожего на собачку. Возможно, вы не так представляли себе технологическую революцию, но это был первый раз, когда большая компания запустила в массовое производство робота для развлечения. Айбо был предназначен для личного неконтролируемого пространства в человеческом доме, а не для фабрики со специально адаптированной под него средой. Это был социальный робот, задуманный как домашний питомец. Его разработчик Масахиро Фуджите считал, что роботы слишком ненадежны для автономной работы, тем более в критической обстановке. Но для устройства, цель которого развлекать, случайные ошибки не являются проблемой. Главной задачей создателя была внешняя убедительность. Но он не хотел делать Айба в точности похожим на собаку. У Айба не было шерсти, он выглядел как робот, сделанный из металла. Фуджито сосредоточился на поведении. Убедительность, по его мнению, достигалась именно за счет сложности и вариабельности поведения. Разработчик счел, что это гораздо важнее, чем придавать роботу сходство с реальной собакой. И предпочел встроить в Айба модели инстинктов и эмоций. которые будут приводить к не повторяющемуся поведению, а оно не перестаёт увлекать. Вспомните наши обсуждения из предыдущих глав. Чего ожидают люди от робота, когда взаимодействуют с ним? В отсутствие детального сходства с собакой Айбо не вызывал ожиданий реалистичного собачьего поведения, которое никогда не смог бы удовлетворить. Однако, демонстрируя любопытные варианты действий, он опровергал представления о роботах как о чём-то предсказуемом. Айба распознавал розовый мячик, который продавался в комплекте, бегал за ним и пытался схватить. В принципе, он мог реагировать на голосовые команды, но эта опция оказалась самой ненадежной. Он мог выражать своё текущее эмоциональное состояние: радость, злость, грусть или любопытство. Умел давать лапу, спал, когда уставал. У него имелось и поведение, связанное с уровнем заряда. Когда аккумулятор садился, робот в автономном режиме возвращался к симпатичной зарядной станции и укладывался на специальный разъем. Такой подход к дизайну оказался очень успешным. По данным исследований, с 1999 года и до конца производства в 2006 году было продано более 150 тысяч Айба. И своим хозяевам они казались вполне похожими на живых питомцев. Учёные пытались узнать, что происходит, когда робот долгое время находится в домашней среде, и проводили специальные исследования. В 2003 году обзор постов на форумах, посвящённых айба, показал, что половина респондентов использует язык, указывающий на то, что они рассматривают своего робота как питомца, а примерно 2/3 говорили так, будто у айба могут быть собственные эмоции и желания. Один пользователь писал: Вчера я понял, что и правда отношусь к нему как к живому, потому что мне надо было переодеться перед выходом, и он, Айба, находился в комнате. Представляете, я прикрыл его дверью, чтобы он меня не видел. Не подумайте, что я какой-то затворник, просто так забавно иметь его в доме. Многие выражали сожаление, когда Sony прекратила производство Айбов в 2006 году из-за смены концепции компании. Образовались целые группы самопомощи для поддержания устройства в рабочем состоянии. В первую очередь у роботов выходили из строя ноги, так как изнашивались моторы. Айбо использовали не только покупателей, но и исследователей. И некоторое время в RoboCup существовала отдельная лига Айбо, хотя мяч застревал у них под животом, где его не видели остальные игроки. Любовь к Айбо оказалась такой сильной, что в 2018 году Sony возобновила производство. Исследователи так заинтересовались Аибо, потому что он предлагал им уникальную возможность изучить долгосрочные отношения между роботом и человеком в обыденной среде. Учёные сознавали, что когда человек взаимодействует с роботом краткосрочно, в течение нескольких часов, их общение отличается от длившегося на протяжении нескольких недель. Большинство людей никогда не взаимодействовали с роботами и хотя абстрактно могут их бояться, в реальности отдельные роботы нас очень увлекают. Исследователи называют это эффектом новизны, когда человек интересуется практически всем, что робот делает, готов прощать ему ошибки и не предъявляет больших требований к функциональности. Эффект новизны отчасти объясняет и переоценку людьми возможностей роботов. В долгосрочной перспективе ситуация меняется. Теперь робот должен хорошо работать в повседневной среде рядом с людьми, или он закончит свои дни в кладовке вместе с другими выжившими из-за потребления гаджетами. Более того, поведение, которое ненадолго показалось хозяину интересным и увлекательным, становится раздражающим. Сильнее всего раздражает милая поначалу неловкость. Кроме того, на первый план выходят проблемы с надёжностью, ведь моторы могут сгорать, а программное обеспечение ошибаться. Не многие роботы проходят долгосрочный процесс интеграции, хотя некоторым AIBA это удалось. Одной из причин здесь является роль аиба как домашнего животного. Мы не ожидаем от питомцев практической функциональности, за исключением, разве что, служебных собак, но нам нравится ухаживать за ними, ощущать, что они нуждаются в нас, и получать в награду какое-нибудь забавное поведение. К счастью, мы не рассчитываем и на языковое общение, поскольку, как станет ясно из следующей главы, над этой способностью учёным тоже ещё предстоит поработать. Другой японский робот, тюлень Паро, был разработан на основе тех же идей, что и Айбо. Паро появился примерно в тот же период. Его разработал в 1993 году Таканори Шибата, мечтавший создать робота, похожего на зверька, для терапевтического применения, особенно у пожилых пациентов с деменцией. Широко известно, что питомцы оказывают положительное влияние на стариков, которые часто страдают от одиночества и не получают столько общения, сколько им бы хотелось. В случае с пациентами с деменцией это отчасти объясняется повторяемостью, которая быстро начинает раздражать других взрослых. Конечно, существуют благотворительные фонды, которые приводят для общения животных, но в госпиталях, хосписах и домах престарелых нет условий, чтобы держать питомцев постоянно. Шибата увидел нишу, которую мог заполнить питомец-робот. В отличие от Айба, пара мягкий, пушистый с большими глазами, длинными чёрными ресницами и чёрными же усиками. Шебато решил не делать его похожим на кошку или собаку, поскольку их поведение хорошо известно большинству из нас. Он подумал, что такое поведение трудно будет воспроизвести. С другой стороны, мало кто общался с настоящим тюленем, так что отклонение от тюленьего поведения у пары никто не заметит. К тому же, у тюленя нет ног, что снимает проблему с передвижением, а их форма так и приглашает к объятиям и ласке. Пара реагирует на прикосновение с помощью 12 тактильных сенсоров, расположенных под белым синтетическим мехом. Он может махать хвостом, открывать и закрывать глаза. Его усики также обладают тактильной чувствительностью. Он учится узнавать лица и голоса, знает своё имя и оборачивается к человеку. Ещё он запоминает действия, вызвавшие положительный отклик, и издаёт звуки, похожие на писк тюленёнка. Батарея у него служит относительно долго, поскольку он мало двигается, а провод подключается через устройство, напоминающее детскую соску. По данным многочисленных клинических исследований, пара снижает нервозность у пожилых пациентов с деменцией, что позволяет уменьшать им дозу антипсихотических медикаментов. Исследования идут уже достаточно давно, так что эффект новизны роли здесь не играет. Стоит добавить, что некоторые проблемы, связанные с привыканием к роботу, не относятся к сфере технологий. Меховое покрытие Пара нельзя снять и постирать, поэтому в некоторых странах у него возникли проблемы с лицензированием. Однако его мех содержит ионы серебра с антибактериальным эффектом, позволяющий чистить Пара салфетками, что одобрено национальной службой здравоохранения Великобритании. Как и в случае с Айбо, на успех Пара повлияло несколько специфических факторов. Пациенты с деменцией испытывают трудности с общением, вызванные невозможностью удовлетворить их особые запросы. Пара общается не на том уровне, которого ждёт человек без нарушений. В частности, проблемы с памятью приводят к тому, что у пациентов с деменцией стирается представление о времени, и повторяемость поведения пара их не смущает, но при этом их общение продолжается довольно долго. В предыдущей главе мы говорили о BayCat, компаньоне для игроков в шахматы, который изображал друга одного из детей. В краткосрочной перспективе он имел успех, но исследования пятинедельного общения показали, что на последней сессии дети выказывали меньше внимания к нему, и их позитивное отношение к роботу снижалось. Исследователи пришли к выводу, что поведение iCat было недостаточно убедительным и разнообразным, чтобы удерживать внимание детей на протяжении длительного периода. Интересная статья о новом запуске AIBO делает упор на другом факторе. Автора материала журналистку иногда раздражало, что Айба хочет общаться, когда она чем-то занята. При краткосрочном взаимодействии это кажется милым, в длительной перспективе важно, чтобы робот понимал, когда человек занят и не хочет, чтобы его отвлекали. Это особенно касается офисов, но даже и чисто функциональному роботу-пылесосу не стоит вертеться под ногами, когда кто-то заглянул к вам на чашку кофе. Разработчики до сих пор занимаются вопросом о том, как научить робота понимать, что люди заняты. Социальные сигналы, которые использует человек интонации, направление взгляда, жесты сложно распознаются ненадёжными сенсорами. Владельцы обычно решают проблему с роботом-пылесосом, включая его на ночь, когда рядом никого нет, то есть применяют собственный интеллект. Роботы маленького размера, внешностью и поведением напоминающие зверьков, вызывают у человека те же реакции, что и домашние питомцы. Большие мобильные роботы провоцируют совсем другой отклик. Очень активная исследуемая область взаимодействия человека и робота занимается тем, что изучает, как люди ведут себя по отношению к устройствам при разных сценариях. Довольно мало больших мобильных роботов используется в течение длительного срока, но учёные провели исследования с их участием в музеях и торговых центрах. И те, и другие достаточно просторны, не загружены предметами домашнего обихода, и в то же время там проходит большое количество людей, готовых пообщаться с роботом. С другой стороны, это означает доминирование фактора новизны. Зато у робота есть возможность взаимодействовать с большим количеством народа. В обоих случаях плюсом для исследователей является то, что эти роботы лишь сообщают определённую информацию, а не манипулируют предметами. Навигация в музее гораздо проще из-за фиксированного плана и возможности размещать указатели на стенах или потолке. В случае с торговым центром робот может занимать относительно стационарную позицию поблизости от стойки информации. Роботы-гиды исследовались около 20 лет. И стоит указать, что, хотя не все проблемы удалось решить, в музеях роботов можно видеть довольно часто. Недавно в музее Линкольна в Великобритании проводилось 7-месячное исследование с участием робота по имени Линдси высотой по плечо взрослому человеку, на колесах, с сенсорным экраном и с головой, оборудованной двумя камерами. Дизайнеры Линдси не снабдили ее речевым интерфейсом, поэтому робот не умел распознавать речь и общаться с посетителями при помощи языка. Он просто катался по музею, пока кто-то из посетителей не касался его сенсорного экрана. Робот мог устроить посетителю тематическую экскурсию или отвезти к конкретному экспонату. Веб-интерфейс позволял служащим музея следить за роботом и отчасти управлять его функциями, а система тревоги сообщала разработчикам, когда сенсоры давали сбой или садилась батарея. Исследователи обнаружили, что хотя робот работал достаточно надёжно и большое количество посетителей обращалось к нему, практически все интеракции прерывались после 2 минут. Это происходило либо потому, что посетители останавливали экскурсию, нажимая на сенсорный экран, либо потому, что они просто разворачивались и уходили. Это сильно отличается от взаимодействия с гидом-человеком и свидетельствует о том, что люди не считали нужным соблюдать нормы обычной вежливости. Разработчики заключили, что менторский стиль изложения Линси отталкивает посетителей, и что она должна больше стыдить за реакцией аудитории, то есть в целом быть более интерактивной. Иными словами, Линси оказалась недостаточно социальной. Гид-человек не просто сообщает информацию, он рассказывает истории, задаёт вопросы аудитории, чтобы подключить её к обсуждению, и отвечает, если его спрашивают. Люди не просто грубы с роботами, если рассматривать вопрос в соответствии с человеческими стандартами. Они допускают поведение, которое считалось бы травлей или агрессией в нашей среде. В ходе эксперимента, проведённого в 2014 году в японском торговом центре, исследователи выяснили, что хотя их робот вызывал у людей восхищение и любопытство, дети часто проявляли к нему разрушительное и агрессивное поведение. Команда использовала робота на колесах Робо-Ви-2 с мультяшной гуманоидной головой, большими глазами и человекоподобными руками. Он должен был циркулировать между двумя точками. Наткнувшись на препятствие, робот говорил, «Я Робо-Ви, я патрулирую торговый центр, пожалуйста, пропустите». Если спустя три секунды путь не освобождался, робот повторял, «Я хотел бы пройти, пожалуйста, пропустите». Еще через три секунды он разворачивался и пытался вернуться к исходному пункту. Исследователи неоднократно наблюдали проявления агрессии к роботу со стороны детей. Одна девочка преграждала ему путь 20 минут, пока мать не увела её. Временам робота окружали целые группы. Их атаки сопровождались недоброжелательностью. Иногда дети переходили к действиям. Один мальчик схватил робота за шею, а второй стал изо всех сил колотить пластиковой бутылкой. К счастью, корпус робота справился с нагрузкой. Такие действия имели место в наименее посещаемой части торгового центра, где редко бывали взрослые, которые обычно вмешиваются и прекращают нападение. Исследователи разработали стратегию отступления, чтобы справиться с проблемой. Робот должен был оценить рост наступающей на него группы, и если это оказывались дети, сдвинуться по направлению к покупателям, обладающим ростом взрослого человека. Агрессивное поведение не так удивляет, если вспомнить, что люди способны делать друг с другом. Но интересно, что оно происходило в тех местах, где дети не нападали на других людей. Агрессивное поведение по отношению к роботам не ограничивается детьми, равно как и в Японии. Канадская компания разработала Hitchbot, своего рода спутника в путешествиях с ограниченными способностями креча. Размером с ребёнка, Hitchbot имел разноцветные руки и ноги и подобие космического шлема с лэд-лампочками внутри. Двигаться он не мог, поэтому полагался на доброту незнакомцев. В 2013 и 2014 годах случайные мотоциклисты привезли его по всей Канаде, Нидерландам и Германии. Через 2 недели путешествий по США робота обнаружили в канаве Филадельфии с оторванными руками, ногами и головой. Исследователи до сих пор занимаются причинами агрессии по отношению к роботам. Вызвана она их наружностью, сходством с человеком или, возможно, хрупкостью, а может она связана с тем, насколько люди верят в роботов как в персонажей. Если учёным удастся понять, что провоцирует агрессивное поведение, его можно будет предупредить или по крайней мере смягчить, чтобы роботам не приходилось спасаться бегством. Такое поведение заставило многие исследовательские группы не оставлять своих роботов без присмотра во время экспериментов в общественных местах. И это не единственное, что удивляет во взаимодействии роботов с человеком. Как вы думаете, если робот скажет человеку что-то сделать, тот подчинится? Какой властью, по мнению людей, роботы обладают? Зависит ли авторитет робота от веры людей в его знания? Недавний эксперимент показал, как люди порой проявляют издышлившую склонность подчиняться роботам, что можно назвать избытком доверия. В эксперименте 2015 года робот должен был отвезти участников в зал собраний в технологическом институте Джорджии. В половине случаев робот вёл их прямо туда, в остальных бродил по кругу, заходил в другое помещение, дважды огибал его и выводил участников лишь в конце, оказываясь в нужном зале. Роботом управляли дистанционно, но участники этого не знали. Их просили заполнить бланки опроса по материалам статьи, которую они только что прочли. Пока они писали, в зал начинали пускать искусственный дым. Срабатывал детектор и раздавался сигнал пожарной тревоги. Не зная, что пожара на самом деле нет, участники покидали зал и из-за углом натыкались на робота. Они могли выбирать: последовать за ним или из за светящимися знаками эвакуационный выход. К удивлению исследователей, все 26 участников последовали за роботом в сторону противоположную указателям, хотя половину из них провожал робот с явными проблемами с навигацией. Последний вариант робот отводил участников в тёмное помещение с частично заблокированной дверью. Только двое из шести участников бросили робота и пошли по указателям. Ещё двое втиснулись в тёмную комнату. С учётом ненадёжности автономных роботов вне специализированных заводских цехов, этот результат настораживает. Исследование, проведённое в Бристоле, Великобритания, указывает, что люди прощают роботам ошибки при краткосрочном взаимодействии, особенно если тот им симпатичен. В данном эксперименте участники должны были делать омлет с помощью трёх моделей кухонного ассистента робота по имени Берд. Его верхняя половина туловища имела признаки гуманоида. К торсу крепились две руки, каждая с захватом из четырёх пальцев. У рук робота было 7 степеней свободы. Его лицо представляло собой пластиковую тарелку с цветными LED-глазами, бровями и ртом и могло выражать радость и огорчение. Участники садились рядом с роботом, а он передавал им пластиковые имитации ингредиентов для омлета. Им говорили, что они должны выбрать одну из моделей Bert для работы на кухне. Две модели молчали и не меняли выражения лица, но один передавал ингредиенты точно, а другой всегда ронял яйцо, точнее, его пластиковую копию. Эту ошибку он исправлял, беря яйцо уже другим захватом. Третья модель спрашивала, готов ли участник взять ингредиент. Она распознавала ответы да или нет, хоть и не всегда с первой попытки. Этот Берт тоже ронял яйцо, но тут же делал расстроенную мину, извинялся и спрашивал, можно ли ему попробовать ещё раз. В конце он интересовался, хорошо ли справился с заданием и получает ли работу. Хотя третий робот тратил на 2 минуты больше из-за диалогов, 15 участников из 21 предпочли его молчаливой и эффективной модели. Некоторые вообще не заметили, что он работал медленней, а молчаливый быстрее. Исследователи обратили внимание, что большинство участников чувствовали себя неловко, и многие действительно сообщили, словно их поймали с поличным. Когда третья модель спросила, хорошо ли справилась с работой. По крайней мере, один человек солгал, ответив утвердительно, а потом выбрал молчаливую и эффективную версию. Этот эксперимент показывает, что отношение между социальным и функциональным поведением у робота не такие уж очевидные. Если мы хотим, чтобы робот исполнял обязанности дворецкого, то и сделал что-то полезное, то нам нужно, чтобы его социальное и функциональное поведение хорошо сочетались. Никто не знает, сколько участники эксперимента терпели бы ошибки, оправдывая робота, окажись он на их собственной кухне на длительное время. Конечно, тут сыграл роль эффект новизны. Однако с учётом ненадёжности роботов в повседневной среде стоит оценить тот факт, что извинения давали положительный эффект. Мы уже наблюдали второй способ обращения с ошибками у роботов и их функциональными лимитами на примере разносивших кофе коботов из университета Карнеги-Меллон. Коботы напрямую просили помощи у людей, создавая символические отношения, в которых роботы помогают людям, но и люди помогают роботам. Чтобы у человека возникло желание оказывать эту помощь, нужно развивать у роботов социально приемлемое поведение. Берд демонстрирует, что наличие экспрессивного поведения, которое мы обсуждали в главе 10, может изменить способ общения человека с роботом и отношение к нему. Однако мы должны оценивать и менее очевидные аспекты поведения роботов. Одна область исследований, проксемика, занимается тем, насколько близко робот может подходить к человеку и каким именно способом. в конце концов дворецкие должны быть незаметны наверное у вас наизусть девять результатов экспериментов показавших что большинству людей не нравится когда большой мобильный робот подходит к ним лицом к лицу они предпочитают менее резкий подход справа или слева людям некомфортно если робот приближается со спины это влияет на навигацию устройств которые как говорилось в главе 5 изначально озабочены лишь поиском кратчайшего пути с избеганием препятствий Человеческая проксемика, как близко люди подходят друг к другу, находится под влиянием социальных и культурных аспектов. Большое значение играет относительный статус. Человек с высоким статусом может подходить к нам ближе, чем человек с низким. Людям очень неприятно, когда кто-то вторгается в их личное пространство. У нас нет таких проблем с предметами, если только они каким-то образом не вызывают тревоги. В одном эксперименте с использованием безголового манекена выяснилось, что люди предпочитали стоять от него дальше, чем от других людей. Так с кем же мы ассоциируем роботов: с другим человеком, странным предметом или просто машиной? И есть ли разница: человек подходит к роботу или робот к человеку? Исследования, проведённые в Великобритании, продемонстрировали, что комфортная дистанция зависит от того, как робот взаимодействует с человеком. Люди согласны на более близкую дистанцию для физического взаимодействия, например, передачи предмета, но не для вербального. В целом, люди предпочитают большую сепарацию, если робот гуманоидный, в отличие от робота-машины. Учёные рассмотрели также, имеет ли значение высота робота, и выяснили, что нет. Личные предпочтения здесь сказываются тоже. Некоторым людям больше нравятся гуманоидные роботы, некоторым машиноподобные. Первая группа соглашалась на меньшую дистанцию с обоими типами в отличие от второй. То приближается ли робот к человеку или наоборот, также принципиального значения не имеет. Скорость, с которой двигается робот, достаточно важна. В помещениях мобильные устройства движутся медленнее, не только чтобы поберечь заряд батареи, но и потому что они тяжёлые металлические предметы и могут причинить вред человеку, если наедут на него. Роботизированные руки со своим промышленным прошлым могут двигаться очень быстро. Компания Walt Disney, в высшей степени заинтересованная в производстве роботов для развлечений, проводила эксперименты, чтобы установить комфортную для человека скорость, с которой рука робота должна передавать ему предмет. Рука была гуманоидного типа с захватом из пяти пальцев. Она крепилась к торсу с кошачьей головой и гуманоидным телом в платье в цветочек. Рука могла реагировать стремительней и двигаться быстрее, чем человеческая. Неудивительно, что люди чувствовали себя комфортней, когда рука начинала движение с небольшой задержкой, которую ожидают от человека, и перемещалась с человеческой скоростью. Комфорт здесь не единственный фактор. Рука, перемещающаяся слишком быстро, может восприниматься как нападающий объект, и робот покажется человеку грубияном. С учётом влияния персональных предпочтений очевидно, что социальный робот, который делится с человеком общее пространство в течение длительного времени, должен помнить преференции других людей, находящихся рядом. Более того, комфорт социальных интеракций зависит от того, помним ли мы, как проходили предыдущие. Это как раз одна из проблем взаимодействия с пациентами с деменцией. Социальный робот должен помнить, что человек сделал в прошлый раз, а также как сам он отреагировал. Например, В последний раз Мэри попросила меня найти её очки, и я нашёл их в ванной. Или в последний раз Мэри заснула в кресле, а когда проснулась, попросила чаю. Поэтому, когда она сейчас проснётся, надо предложить ей чай. Это не означает, что у нас есть роботы, способные на такое сложное поведение. Но без подобной памяти нам не удастся создать хорошего робота дворецкого. Память позволяет роботу учиться более специфическим образом, чем техники, которые мы обсуждали в главе 8, основываясь на своём собственном опыте. На менее амбициозном уровне роботу нужна память хотя бы для того, чтобы не делать постоянно одно и то же. Мы уже убедились, что полностью предсказуемые реакции ведут к тому, что люди теряют к роботу интерес. Но что конкретно социальный робот должен запоминать? Ответ всё заведомо неверный. И без того серьёзные опасения насчёт конфиденциальности уже возникли с цифровыми помощниками, такими как Siri и Alexa, поскольку они собирают данные в режиме пассивного слушания, и доступ к этим данным может осуществляться извне. Мобильный робот с большим количеством сенсоров, включая камеры и способностью передвигаться, представляет ещё большую проблему относительно конфиденциальности. Он также и потенциальный объект для взлома. Более того, если мы хотим, чтобы робот был по-настоящему автономным, то его память должна храниться в его же материальной части, зашифрованная из соображений безопасности, а не копироваться в облако, как у цифровых помощников. Даже в наш век дешёвых хранилищ информации, видеосъёмка с камер робота 50 кадров в секунду, не говоря уже о цифровом звуке в течение неопределённого периода, превратится в проблему с точки зрения как хранения, так и доступа. Память полезна только тогда, когда мы можем быстро к ней обратиться в зависимости от текущей ситуации. Поэтому вместо рассуждения о том, что робот должен помнить, лучше подумать, что он должен забывать. Забывание не означает полное уничтожение информации, хотя люди должны иметь возможность приказать роботу уничтожить определённые фрагменты записей из соображений приватности, как Google согласился, что люди могут удалять страницы из его поиска. Однако человеческая память обычно сжимает информацию, что является одной из форм забывания. Сырые данные, точные слова, которые были использованы в движении руки человека, обычно утрачиваются, но смысл происшедшего сохраняется. Мы можем сказать «я согласилась с Мэри», при этом не пытаться в точности восстановить, какие слова произносились. Действительно, мобильный робот, который помнит все до последнего слова, это уже не «дворецкий», и не компаньон, а записывающее устройство. Абстракция и компрессия важные механизмы забывания у роботов. Работы над памятью робота исследователям проводить сложно, поскольку эта память должна формироваться за счёт его опыта в реальном мире. Логистические и энергетические затраты на подобные эксперименты грандиозны, и совсем немного исследовательских групп на данный момент смогли себе их позволить. Как мы узнаем в следующей главе, снабдить робота успешной речевой коммуникацией до сих пор не удаётся, и это сильно ограничивает интерактивные способности больших мобильных устройств в повседневной среде. К ограничениям по интеракции добавляются и другие, которые мы обсуждали в предыдущих главах. Долго работающие роботы должны решить проблему с зарядкой батарей. Один из авторов участвовал в эксперименте, где большой робот 3 недели работал в лаборатории, не связанной с робототехникой, просто выполняя мелкие поручения. Он функционировал 2 часа, после чего ему требовалась подзарядка. Тогда робот говорил: "Я проголодался, мне надо перекусить", что в первый день эксперимента тревожило людей и вставал на зарядку в углу лаборатории. Выяснили, что у него имелась простая ошибка в конструкции. Он подъезжал к зарядной станции лицом и стоял, уткнувшись в стену 2 часа, требувшихся для зарядки, то есть никак не взаимодействовал с персоналом лаборатории. Если бы он развернулся, интеракции могли бы продолжаться. В этом эксперименте эффект новизны продолжался около недели. Ко второй неделе участники перестали умиляться роботу, а его ограничения начали их раздражать, и в первую очередь долгое отсутствие в периоды зарядки. У робота не было рук, и предметы он мог переносить только на своём подносе. Он занимался передачей информации, но поскольку не понимал, когда люди заняты, мог отвлекать сотрудников от их работы. К третьей неделе однако участники стали прикидывать, как можно использовать робота в долгосрочной перспективе и решили, что он будет развозить им печенье к пятичасовому чаю. Робот-дворецкий общего предназначения должен быть гораздо более надёжным, компетентным и общительным, чем те, которые создаются сейчас. Особенно это касается домашних условий, где он действительно может пригодиться. Однако есть ниши, в которых сочетание компетентности и социальности уже достижимо. Так существуют социальные роботы, помогающие с терапевтическими задачами и социальным просвещением, или роботы-социальные помощники (RSP). как их принято называть. Исследователи здесь пытаются применить мотивационные и убеждающие способности робота взамен физического взаимодействия. В главе 6 мы узнали, что экзоскелеты, разработанные в робототехнике, успешно применяются для реабилитации после инсультов. Это пассивная тренировка, когда пациенту физически помогает робот. При активной тренировке больные выполняют упражнения сами, а робот может им их показывать, мотивировать и отслеживать прогресс. Самая широкая сфера применения РСП это терапия и поддержка людей с аутизмом, особенно детей. Аутизм или расстройства аутистического спектра включает в себя дефицит социальных навыков, например, зрительного контакта и правильного толкования языка тела, в том числе выражения лица. Это делает социальное взаимодействие сложным и полным стресса, а в некоторых случаях даже невозможным. Люди с тяжёлым аутизмом могут демонстрировать повторяющиеся поведения и страдают серьёзными отклонениями в когнитивной и аффективной сферах. В главе 10 мы узнали, что хотя и можем создавать экспрессивных роботов, они будут гораздо менее экспрессивными, чем человек. Для пациентов с аутизмом это определённо плюс, ведь огромное количество информации, поступающей от взаимодействия с людьми, вызывает у них проблемы. Исследователи обнаружили, что некоторые дети с тяжёлой степенью аутизма не взаимодействуют с человеком, но вступают в контакт с роботом. Хотя эти работы пока не достигли стадии клинических испытаний, исследователи отмечают обнадеживающие результаты. Правда, на небольших выборках. У некоторых детей появляется социальное поведение, которого не наблюдалось раньше, в частности совместное внимание или спонтанная имитация действий робота. Ныне ведутся более масштабные исследования, которые должны впоследствии привести к утверждённым методам лечения. В начале главы мы задавались вопросом, должны ли социальные роботы быть нашими питомцами, дворецкими или компаньонами. Питомец более простая с социальной точки зрения функция, и некоторое количество успешных её примеров уже существует. Далее мы обсудили пути развития надёжных роботов-дворецких, а также их работу в специфических сферах. Однако для компаньона необходима не только услужливость, но и чувствительность к эффективному состоянию пользователя, которой на данный момент достичь не удалось, о чём свидетельствует глава 10. Кроме того, нам ещё предстоит решить сложные задачи с долгосрочным функционированием и общением.